Глава третья. Первые деньги. Я бы не сказал, что моя молодость пролетела слишком быстро. Когда у тебя крайне насыщенная жизнь, когда ты многое создаешь и постоянно развиваешься, выходишь на новые уровни бизнеса и много раз заново открываешь для себя мир, то всегда остаешься молодым. Я люблю перед Новым годом составлять список достижений за прошедшие 365 дней, чтобы оценить, что из запланированного успел реализовать. За 10 лет человек может пройти целый жизненный путь и вырастить себя буквально с нуля, а иногда это удается ему еще быстрее. И я не считаю, что последние 10 лет моей жизни на момент работы над этой книгой прошли так уж быстро. Я хорошо потрудился, и мне не стыдно за себя. Конечно, года 4 я прожил в довольно подвешенном состоянии, порой действовал вслепую, неосознанно, я, может быть, вычеркнул бы их вовсе, однако, тем не менее, они тоже оказались результативными. Но обо всем по порядку. После того, как я окончил первый курс вуза в Благовещенске, стало ясно, что мне надо искать работу. До этого я уже немного подрабатывал охранником в зале игровых автоматов. Это была моя первая официальная работа. Нас, спортивных ребят, охотно нанимали охранять игровые клубы, в то время очень модные и раскрученные. Поначалу я работал в клубе, который был закрыт для случайных людей. Моя смена длилась столько, сколько длилась ночь и приносила мне каждый раз по 350 рублей. В это время я обычно читал книги. Нет, не деловую литературу, а всего-навсего легкие романы. Тогда я еще не понимал ценность книг для саморазвития. Это было относительно беззаботное время. Я вырывался из родного дома, учился и получал на подработке какие-то деньги. Потом возникли сложности. Мне не заплатили за несколько дней и я уволился, решив подыскать другую работу. Искать пришлось долго. Например, я пытался устроиться в пекарню около дома, но не хватило профильного образования. Еще несколько попыток не увенчались успехом. В итоге... Я пошел охранником в продуктовый магазин вместе со своим другом. В магазине тоже не было финансовой стабильности, но все же работалось там лучше. Как минимум, на сами продукты обычно хватало. Несколько месяцев я поднимал с цокольного этажа продукты в торговый зал, гонял мелких воришек алкоголя, а однажды таких пришлось догонять. И как итог, переломы пальцев и милиция. В то время я обычно ходил в спортивном костюме, за что милиция любила забирать меня в участок. Как только что-то случится, парень в спортивном костюме на улице самое подозрительное лицо. Таким образом, мои отпечатки пальцев и снимки лица в анфас и профиль можно легко найти в правоохранительной базе данных. Наконец, уволившись через некоторое время и оттуда, я решил устроиться в туристическую фирму. Приняли меня без проблем. Они брали всех, так как зарплата была крайне невысокой. Представьте себе, 2500 рублей за две недели жизни в Китае. В обязанности входило сопровождение больших групп туристов в возрасте от 10 до 60 лет. Ставка низкая даже по меркам регионов. Работа, как и ожидалось, оказалась сложной. Группы по 40 человек, совершенно разных по возрасту и платежеспособности, требовали от меня хороших менеджерских качеств. Проще говоря, нужно было управлять толпой, порой неадекватной и хмельной. Здесь я приобрел замечательное умение выходить из стрессовых ситуаций. Ошибки с билетами, китайцы, которые постоянно подводили, проблема с экскурсиями, отсутствие кондиционеров в автобусах и просроченная еда. Вся поездка представляла собой один большой стресс, но все же это было круто, драйвово вспоминаю ситуацию, когда я оказался не в силах справиться с людьми, они просто не желали никуда ехать. Позвонил своему китайскому партнеру, спросил у него совета, а он сказал, «Дима, послушай меня внимательно, ты руководитель в этой группе? Вот ты и руководи, перестань звонить мне каждые пять минут и справляйся сам». И повесил трубку. В тот момент я понял, что действительно надо самому все решать. Начал выстраивать отношения с людьми в группах, искать самых надежных и отделять их от сложных и неадекватных личностей. Искал тех, на кого можно рассчитывать в сложных ситуациях. Чтобы снизить недовольство и расположить к себе людей, я всегда выбирал себе самое плохое место в поезде. Еще одно качество, которое я приобрел на данной работе, это умение зарабатывать дополнительные деньги. Мы водили туристов по магазинам, где продавали шубы, куртки, чай, жемчуга и прочие товары для туристов. 20% от цены покупок магазины отдавали нам, за клиентов, которых мы к ним приводили. Мы никого не обманывали. По этой схеме, по сути, работает весь туристический бизнес. Я узнавал потребности каждого из туристов, приводил к нужному продавцу, и каждый в результате получал то, что хотел. Сувениры, вещи, клиентов деньги. Благодаря такой схеме я мог ходить по магазинам сам, покупать себе куртки, костюмы, настоящие фирменные найки и после этого еще что-то оставалось. Так я работал полгода, а после, решив больше не продолжать поездки с проблемными туристами по Китаю, стал экспедитором. Довозил людей до моря, брал там новую группу и вместе с ней возвращался домой. Тут я стал зарабатывать куда больше потому что люди во время переездов и остановок в различных местах тратили гораздо больше денег, а я получал с этого процент от китайских продавцов. Потихоньку ко мне приходило осознание того, что я сам своими руками могу зарабатывать хорошие деньги, не убиваясь при этом в хлам. Именно в этот период своей жизни я понял, насколько высокий потенциал у Китая. Этот зарубежный рынок с его низкими ценами и богатым выбором товаров позволил мне понять, здесь можно делать бизнес. И в 2006 году, еще до того, как открыл свою первую компанию, я начал зарабатывать, покупая в Китае товары под заказ. Обувь, одежда, мобильные телефоны, чай, мебель. Кто-то даже заказывал мудреные сувениры. Друзья стали подтягивать знакомых. Те предлагали мои услуги магазинам, и потихоньку я стал привозить целые партии товаров, накапливая на своем счету уже довольно приличные суммы. Я научился не тратить заработанное направо и налево, и когда мне исполнилось 18 лет, и я получил водительское удостоверение, то наконец-то купил машину. Наверное, единственный раз в жизни попросив у мамы в долг, чтобы добавить до нужной суммы. Но это было круто, и я чувствовал себя крутым. Деньги нужно любить. Свои первые деньги нужно беречь, быть с ними аккуратным, внимательным. Их лучше откладывать для достижения поставленной цели. Я всегда разменивал крупные купюры на более мелкие, чтобы их казалось больше. Часто пересчитывал, это было приятно. Я всегда искренне любил деньги, и они отвечают мне взаимностью. На самом деле, любовь это мощная штука, поток энергии огромной силы. Если направить эту силу в нужное русло, можно добиться впечатляющих результатов. Тому времени у меня появилась цель. Ради нее я шел вперед, я понял, что умею и хочу хорошо работать. Это был самый настоящий бизнес, хаотичный, на тот момент во многом для меня непонятный, но в то же время приносящий солидный доход. Я вырос до доходов 40 тысяч рублей в месяц, и чувствовал себя прекрасно. Но мой настрой всегда отличался от настроения моих конкурентов. Многие воспринимали такой бизнес как нечто несерьезное и временное, и ни у кого не было желания зарабатывать именно на нем. Мой же взгляд на вещи был куда более прагматичным. Не так давно моя супруга сказала, «Я знала, что ты добьешься больших результатов. Ты всегда мыслил не так, как твои сверстники, всегда был серьезнее». И я с ней полностью согласен. Для меня этот бизнес стал шансом зацепиться, добиться успеха. С будущей женой я познакомился на первом курсе университета. Однажды нам довелось провести вместе время в Китае, где я работал гидом, а она отдыхала с группой туристов. Там я повел ее в самый дорогой ресторан. Тогда я потратил буквально все деньги, что у меня были, правда, об этом она узнала гораздо позже. Но как это было романтично. Конечно, когда мы были всего лишь друзьями, это не мешало нам здорово провести время. Помню, как однажды она подвернула ногу, и я на руках нес ее в отель. Катя всегда была и остается для меня одним из главных мотиваторов. В те годы она была выше меня по уровню развития, мне было всего 17, но в любом возрасте я мог четко дать себе объективную оценку. Она понравилась мне с первого взгляда. И сразу же я понял, насколько мы разные. Ее семья с достатком выше среднего обеспечивала ей соответствующее окружение. А ты помнишь о том, как окружение влияет на человека и его развитие? Она была красавицей, модной и эффектной. И для меня стало мощным стимулом для роста. Ради нее хотелось зарабатывать больше и поднимать свой социальный статус. И хотя со стороны мы казались просто друзьями, я испытывал к ней куда более сильные чувства. В один прекрасный день она пригласила меня на день рождения. У меня не было денег, чтобы купить ей подарок, и пришлось отказаться, из-за чего Катя в тот раз сильно обиделась. Увы, но сказать, что у меня попросту нет денег, я не мог. Тогда я чувствовал себя очень плохо, понимал, что даже если начну ее добиваться, то это закончится ничем. У меня почти не было средств, я был зол, Чувствовал сжение внутри, и это помогло мне зарядиться энергией для движения вперед. И вот настал день, когда я купил свой первый автомобиль. Неудивительно, что первым делом я устремился к Кате и предложил довести ее до дома. Женщина всегда хочет видеть рядом с собой успешного мужчину, сильного самца, который способен добиваться результатов и может пойти на охоту и принести мамонта в пещеру моя первая машина и стала таким мамонтом, искрой, которая обратила на меня ее внимание уже не как на друга, а как на мужчину. Сейчас, спустя много лет, когда я сам чувствую, что заметно подрос, я наконец-то могу быть спокоен. Женщина должна быть поддержкой, а мужчина должен чувствовать себя мужчиной. И Катя всегда была рядом со мной в самые тяжелые моменты, во всех передрягах Она верила в меня и поддерживала. Моя жена прошла со мной через все, но был период в жизни, когда мы расстались почти на год. Это было самым сложным временем. Кризис 2008 года. Моя первая компания, огромное количество долгов и почти полное отсутствие денег. Вот здесь и началась моя настоящая жизнь. Ключ 7 Женщина. Когда женщина выбирает для себя мужчину с деньгами, автомобилями и квартирами, это неплохо. Совершенно закономерно, что она хочет видеть рядом с собой успешного человека. Поэтому будь достоин своей женщины и добивайся результата ради нее. Но при этом, если сегодня у тебя по факту ничего нет, это не значит, что ты не можешь найти себе достойную пару. Просто ищи человека, который поверит в тебя и захочет двигаться дальше к поставленной цели вместе с тобой, это некая точка роста. Невозможно жить все время только ради себя. В определенный момент тебе станет скучно, и ты можешь откатиться назад. Жить ради еще кого-то гораздо интереснее, приятнее и вдохновляюще. А еще, когда появляется женщина, автоматически станет больше потребностей, и тебе сильнее захочется добиться финансового результата. Самый частый вопрос, который мне задают во время обучения ведению бизнеса, зачем ты это делаешь? Люди в России устроены так, они никому не верят. Когда я пишу эти строки, уже вышло 60 выпусков на моем канале Трансформатор. Все вопросы вроде бы получили ответы, но все равно иногда появляются люди, готовые искать подвох. Наверное, так заложено в нас изначально или, быть может, с людьми так часто поступали нечестно, что они неизменно ожидают этого снова и снова, поэтому и не понимают моих мотивов. И первое, что я отвечаю на такой вопрос, мне это нравится. Это действительно так. Отдавая, я получаю настоящий кайф и огромный заряд ответной энергии от людей. Возможно, я этим процессом и живу, отдавая и получая, и эта циркуляция — наполняет меня жизненной энергией и позволяет расти и развиваться дальше. Мне действительно хочется помогать людям. Именно поэтому я выбрал путь публичной личности. И я всегда хотел быть богатым и знаменитым. Это на самом деле так. И выбранный мной путь ведет и к этой цели тоже. Еще в детстве мне было важно найти свое призвание. И эти поиски сложились в четыре уровня развития. Первый полное обеспечение базовых потребностей. Второе, воплощение в жизнь всех моих заветных желаний. Третье, возможность отдавать людям как можно больше. Четвертый, попытка изменения мира к лучшему. Спросите, где я сейчас? Я на третьем уровне. Моя цель отдавать. И я близок к тому, чтобы перейти на четвертый и начать делать глобальные вещи для улучшения качества жизни, как минимум внутри своей страны. Лично я считаю, что переубеждать закоренелых скептиков нужно всегда. Для меня это крайне важная задача. Повлиять на таких людей, разобраться в их сложной жизненной ситуации и противопоставить ей свой собственный пример, который откроет им глаза — вот моя цель. И я уверен в том, что могу изменить таких людей. Кто бы что ни говорил, их сейчас все еще достаточно». Стиснув зубы, они недоверчиво наблюдают за моим каналом, и я уверен, где-то внутри все равно меняются. Также нужно бороться и с завистью. Это чувство во многом неконтролируемое. Оно может проявиться у любого человека, хочет он этого или нет. Здесь стоит вопрос адекватности. Если человек адекватен, то зависти не будет. Она сразу же станет стремлением. Если же в тебе есть доля неадекватности – то зависть к богатым и успешным покажется тебе оправданной. Сразу начнет казаться, что все лучшее получено ими незаслуженно. Кто-то будет пытаться откопать старые истории и найти тайную подоплеку. На таких людей я тоже влияю. С каждым выпуском «Трансформатора» количество адекватных людей с предпринимательским мышлением увеличивается. И когда человек попадает в коллектив полный уверенных в себе людей, он постепенно становится таким же. Мы все так устроены, мы способны меняться. Даже больше, человек должен меняться. Если сейчас ты пьешь пиво и хочешь чего-то добиться, но ничего для этого не делаешь, то, чтобы стать другим, тебе нужно начать общаться с успешными людьми, теми, кто достиг целей, которые ты перед собой ставишь. Мне лично для начала хватило того, чтобы просто переключиться на тех, кто пиво не пьет и занимается спортом. Этот шаг стал для меня одним из самых важных, как ты, наверное, понял. Ключ 8. Взболтать картину мира. Ключ этот можно использовать в любом застойном состоянии, в любом возрасте. Суть в том, что для того, чтобы расти, нужно впускать в свою жизнь новых людей и получать от них новый опыт и знания. Поставь себе цель каждые два месяца впускать в свою жизнь 10 новых людей. Это положительно повлияет на твою скорость движения к целям и мышления. Советы людей, которые смогли добиться того, чего ты желаешь, и их опыт, помогут тебе и, главное, вдохновят. Ты ощутишь свои мечты реальными идеями и достижимыми, и в этом огромная польза для твоего роста. Но у меня есть и еще один совет, который вытекает из предыдущего. Никогда не слушай, что говорят люди, которые живут не так, как тебе хочется. Очень часто именно неудачники пытаются одарить нас ценными советами, потому что у них много времени и им некуда его девать. Будь осторожен и избирателен в общении, ценные советы от нужных тебе людей вот твоя цель иди к ней